Глава двадцатая. Битва за ретранслятор. Он выстрелил первым. Маленький огненный шар врезался в группу замыкающих и грохнул взрыв. Окровавленные ошметки разлетелись в разные стороны. Людей контузило, оглушило, сбило с толку. На месте погибло около пяти человек, и еще двадцать получили ранения разной степени тяжести. Но главная его цель была не в этом. «В укрытие! Занять оборону!» — вскричал кто-то из людей, и большой отряд, разбившись на отделение, рассредоточился по окружающим зданиям. «Умный тактический ход, если ты противостоишь большой группе», со стрелковым оружием. Фатальная ошибка, если твои враги – призраки, предпочитающие сражаться с малыми группами. Крики здания донеслись через несколько секунд. Дождавшись, пока призраки вырежут несколько отделений, и командование людей вновь будет вынуждено сосредоточить войска в группы на улице, демон выстрелил еще раз. Он целился в человека, отдающего приказы, что было вдвойне выгодно ведь его охранял десяток бойцов. Один из штурмовиков успел среагировать и закрыть командира щитом. Взрыв отбросил военного, и отраженная ударная волна поразила стоящих впереди, убив двоих и покалечив еще четверых. Обнаружившие источник опасности люди, тут же открыли беглый огонь по его укрытию. Но их командир уже понял то, что еще не успели осознать рядовые бойцы. они играли. Потеряв за две минуты почти половину своих людей, прячаясь за сугробами и машинами, они не могли продолжить движение. «Вырежьте столько, сколько успеете за один рывок, а потом уходите», — скомандовал демон, назначая на карте точку эвакуации. Они могли бы перебить всех, и нужно было перебить всех. Но это только первый отряд, а они должны уничтожить как минимум пять. С крыши он видел, как люди кричат и падают, прозрачные силуэты собирали свою жатву, разрывая плоть врагов пробойниками. Они отступили в тот момент, когда отчаявшиеся люди в темноте начали стрелять во все стороны. «Сбор в точке 2 через 3 минуты», — передал он по святи, спокойно спускаясь по пожарной лестнице во двор. Удача в выполнении задачи расслабила его, и он чуть не поплатился за это жизнью. Выстрел дробовика застал его врасплох. Противник, боясь промазать с десяти метров, использовал дробь с большим радиусом разлета. «Рывок!» «Быстрый!» — подумал демон, с трудом попадая когтями по бронежилету противника. Молоденький командир лет двадцати ударил его прикладом. Поглотитель, решивший блокировать этот удар, отлетел на пару метров. «С этим парнем было что-то не так». У него понижена температура тела, воздух, вырывавшийся из легких, был почти прозрачным. Без пара. А еще этот парнишка видел демона так же четко, как и он его. «Это что-то новенькое», — поглотитель пригнулся, прикидывая расстояние до противника. Парень был сильный, быстрый, но неопытный. Ему бы уровня три рукопашников качать. Ошарашенный догадкой он врубил управление... Но парня как будто не существовало. Его не было ни в сфере света, ни в радиусе песни, даже на миникарте он не отмечался. Значит, это могло только одно. Он не кибер. Но у людей такой реакции быть не могло и не должно было быть. Рывок! Парень стреляет из дробовика в упор, но демон именно этого и ждал. Приняв заряд дроби в правое плечо, он со всей силы ударил противника. Пробойник? Враг уворачивается, но лезвие выскакивает гораздо быстрее. Тонкая черная полоска полимеров врезается в его бок, пробивая броню и разрезая плоть. Было темно, очень темно, но демон мог поклясться, что кровь у парня не красного, а зелено-коричневого цвета. Остолбенев от неожиданности, он упустил момент, когда противник, бросив оружие, рванул вперед. Рана явно тяготила его, дело медлительнее, так что демон просто присел, дожидаясь противника, а потом, резко врубив силача, ударил его с ноги. Толчок получился настолько мощным, что было слышно, как сминаются пластины бронежилета. Десяток солдат, наконец-то помнившихся и переставших стрелять в темноте по своим, ворвались в переулок. Диспозиция стала явно проигрышной. В последние секунды действия силы Ча поглотитель прыгнул, перелетая одним махом двухметровый забор. «Саша, ты чего дурной один на один с контролером выходить?» послышалось с той стороны. К удивлению демона парень что-то ответил, хотя от удара у него должны были сломаться все ребра и остаться ушиб внутренних органов, но почему-то он был еще жив. Нужно было закончить начатое, забраться на одно из зданий, выжать момент и добить, непонятного противника. А еще пора отправляться на сражение со следующей группой, которая сейчас все ближе и ближе подходила к ретранслятору. Второе было явно важнее. Выругавшись, демона, развернулся и на ходу, отдавая приказы, побежал в сторону следующей цели. Поглотитель использовал рывок по кулдауну, как только он перезаряжался. Скорость бега местами достигала 25-30 км в час. Но это был его предел, сил не хватало, организм требовал еды, но не сейчас. а Нужно уничтожить хотя бы еще одну группу. Со вторым противником им, можно сказать, повезло. Люди медленно тянулись по улице, не то замерзнув, не то просто экономя силы перед боем, который должен был начаться часа через два. Он с разбегу чуть не врезался в медленно ползущий танк, на котором сидело человек двадцать. Люк командира был открыт, и демон среагировал на появившуюся возможность быстрее, чем противники их заметили. «Отрежьте танк от группы, Ксю, за мной!» Очередным рывком он прыгнул к командиру и, пронзив его горло когтями, выкинул из танка. Ксю запрыгнул внутрь, в то время как два других призрака создавали сумятицу в рядах противника и скидывали поверженных с бортов. Механик-водитель сопротивлялся недолго, его тоже выкинули через люк мёртвым. «Что дальше?» – растерянно спросила девушка, сидя в кресле водителя. «Захлопни люк и терпи», – сказал демон. «Уходите», – приказал он призракам, а потом врубил связь на максимум, направив её на Ксю. «Дави их!» – приказал он девушке, разворачивая башню. Электроника почти вся отказала, поэтому ему приходилось пользоваться вспомогательными системами которые люди смогли починить. Прицелившись через круговой перископ, он открыл огонь из пулемета, спаренного с основным орудием. Люди до этого момента выцеливали скрывшихся призраков, совершенно не ожидая такой подлости от собственного танка. Однако потоки пуль мгновенно расставили все по местам в их мозгах. Хотя у некоторых они мозги разлетелись по окрестностям. Тяжелые пули легко пробивали бронежилеты и шлемы. Отряд, насчитывавший сотню бойцов, одно мгновение уменьшился на четверть. Люди попрятались под домам, изредка пытаясь открыть огонь из автоматов. К их несчастью, это был относительно новый район. Дома сделаны не из бетона, а из пеноблоков, легко прошивающихся пулями. До них доходило медленно, но все же люди сообразили, что единственное, что они сейчас могут, — это бежать. И они бежали, падали, вставали и снова бежали. А некоторые не вставали, потому что гибли под клинками призраков. Киберы, воспользовавшись суматохой, вырезали еще с десяток людей. Отряд был окончательно разбит и больше не представлял угрозы. «Возвращайтесь!» — приказал Светоч. Он устал, вымотался, но оставалось еще восемь отрядов, которые он заметил, и меньше двух часов до того времени, как они придут к реотранслятору. Прикинув расстояние, демон тихо выругался Получалось, что у них нет времени атаковать другие группы, а нужно было возвращаться. Необходимо было только подготовиться и найти нужное снаряжение. Демон отрубил связь и вылез из танка. 50 трупов. Крупица опыта, но только для него. Для призраков это был хороший повод подняться, правда, хватит только на одного. Посмотрев характеристики каждого, он, без сожаления, выбрал Ксю, только она могла поднять уровень с текущим опытом. «Питайся, при получении уровня возьмешь мастера», — строго сказал поглотитель. «Поняла?» «Да, Светоч». Испуганно кивнула девушка и побежала собирать опыт. «Возьмите все боеприпасы, автоматы и бронежилеты. Не забывайте про сухопайки и консервы», — сказал он двум другим призракам. «Все, что может пригодиться, приносите сюда и складывайте на танк. У вас десять минут». Он сел на танк и расслабился, прислонившись спиной к башне. Только сейчас он вспомнил о висящем на спине рюкзачке. Достав руку императора, приложил немного усилий, очищая пушку от остатков кожи и чешуи. В конце концов, она вообще перестала быть похожа на руку. Просто толстая трубка с несколькими креплениями и внешними блоками. Правда, как ее использовать, все еще оставалось загадкой. Крутя ее в руках, и то и дело включая режим мастера, он узнал много нового, как об источниках питания, так и способе действия оружия. Вот только это нисколько не приблизило его к возможности пострелять. Вздохнув, он положил значительно полегчавшую пушку за спину. За это время призраки собрали все нужное снаряжение. Демон удовлетворенно кивнул. 35 почти целых бронежилетов, 50 автоматов и разгрузов, несколько сотен готовых забитых под завязку магазинов. Пистолеты, гранаты, все пригодится при обороне. Он скрыл один из сухпайков, достав мясные консервы. «Ешьте, три минуты и выдвигаемся». Он посмотрел на Ксю, девушка была явно расстроена, хотя над ней уже значился двойной статус «Мастер-призрак». «Что случилось?» «Да нет, все в порядке», — отмахнулась она. «Можно спросить?» Демон кивнул, разрешая. «Зачем мне мастер?» «Ведь ты же в любой момент можешь его мне передать связью!» «Затем, что я не собираюсь растрачивать ресурсы, каждый раз давая тебе полезные навыки!» «Пожал, светоч плечами!» «Сейчас у тебя есть первые уровни навыков Стрелок и Мастер!» «Этого, конечно, недостаточно для полноценной одиночной миссии, но теперь ты значительно более автономна, и оружие починить можешь и с машиной управиться!» «Ты хочешь послать меня с каким-то заданием, в котором мне пригодятся эти навыки?» Удивленно спросила Ксю. «Они тебе пригодятся прямо сейчас», — сухо усмехнулся демон. «Я буду отсыпаться, а ты поведешь танк к ретранслятору. Задачу поняла?» Девушка огорченно кивнула. «Не тратя время на объяснение, что это полезные навыки, они ей пригодятся, поглотитель залез внутрь танка». Он поправил рюкзак так, чтобы рельса не давила на спину и, устроившись поудобнее, уснул. Сон пришел практически мгновенно, но был каким-то психоделическим. Он был маленькой улиткой, спрятавшейся в своем панцире, в то время как здоровенные жуки пытались подлезть под ракушку, тыкая в него своими острыми рогами. Они кололи спину и шею, то опускаясь, то поднимаясь, Внезапная острая боль в районе позвоночника заставила его проснуться, но вместо кабины танка он очутился в своем тронном зале. «Приветствую тебя, новый император!» Склонился перед ним. «Кто?» С одной стороны, это можно было назвать роботом, он явно блестел металлом. Лапы и другие части тела были абсолютно голыми, напоминая скорее скелет. Ребра торчали из-под тонких перьев, даже крылья казались ободранными. «Кто ты и что делаешь в моем мире?» – удивился демон. «И с какой стати называешь меня новым императором?» «Я в твоем мире, потому что хочу существовать», – ответил ободранный металлический ворон. «Моя жизнь полностью в твоих руках. Ты застал смерть моего предыдущего владельца и кормильца, и ты вырвал меня из его власти и из моей смерти». «Значит, ты ассистент, работающий на базе рельса? Интересно. Почему же тогда моя собственная пушка, моя плазма не имеет ассистента?» Ворон не ответил, но внимательно посмотрел на лаву возле его трона. «Очень внимательно». Настолько, что он не выдержал и сам посмотрел на это место. Он привык к тому, что пушка подчиняется беспрекословно, по-другому просто не могло быть. Оно никогда не задумывался, что или кто постоянно руководит сложнейшими технологическими процессами в плазме. Теперь же он смотрел, как из лавы поднимается маленькая голова огненно-красной ящерицы. Она внимательно посмотрела ему в глаза и, быстро перебирая лапками, забралась на левую руку. Сломандра легла поверх локтя так естественно, что у него даже сомнения не возникло, Она находится на своем месте. «Так», — пробормотал демон, — «так. И что же ты хочешь?» «Позволь мне сесть на твое плечо, и я буду беспрекословно подчиняться твоим приказам, спасать тебя и убивать врагов тогда, когда ты скажешь. И тогда, когда это будет нужно», — сказал ворон, встав так гордо, как только мог. Учитывая его растрепанность, получилось не очень интересно светоч открыл панель персонажа пролистав список навыков нашел и открыл для подробного осмотра несколько ключевых наплечное орудие создает дополнительные энергетические каналы и дополнительные мощности для использования наплечных орудий трансформер позволяет присоединять к внутренней системе внешнее устройства джет паки энергетические орудия Заградительные системы. Терминатор заменяет внутренние органы и ткани синтетическими аналогами. Прикинув суммарное время изучения, он показал окно. «Видишь, что тут написано?» Спросил он, указывая на тайминг. «Два месяца», — произнес Ворон грустно металлическим голосом. «Но у меня нет столько времени». Внутренние системы уже начали отказывать, осталось 62 часа. «Ну, тут я ничего поделать не могу», — сухо заметил Светоч. «Позволь мне хотя бы присоединить источник резервного питания. Это позволит мне выжить и адаптироваться. Пусть я не буду точным или мощным, но останусь живым». «И в результате ослабишь мои основные системы», — отрезал демон. «У нас сейчас война, я не могу и не буду так рисковать». «У нас достаточно резервных мощностей, чтобы запитать его», шипя произнесла Саламандры. «В случае, если они понадобятся, мы просто перекроем их». «Ого!» – удивленно посмотрел на нее поглотитель. «Значит, до этого играла в молчанку, а тут не только появилась, но и голос подала». «Это важный конструктивный момент, определяющий...» «Работоспособность и эффективность боевой системы», проговорила ящерка, заглядывая ему в глаза. Но, скрестившись взглядами, прижала голову к руке. «И это лишь моя рекомендация!» «Рекомендация, говоришь?» Демон погладил большим пальцем правой руки чешуйчатую голову Саламандры. Затем надавил на нее так, что раздался писк и легкий хруст. Подсистема дает свои рекомендации только когда об этом просят. Ящерица била лапками и хвостом, но вывернуться не могла. Продержав ее в таком состоянии несколько секунд, поглотитель ослабил давление. Было видно, как существо тяжело дышит, но лежит на месте. А что ты сейчас предлагаешь? Предлагаю присоединить рельсовое орудие к резервным системам. Прошипела саламандра еле слышно. Это позволит в будущем значительно усилить огневую мощь, без потери конечностей и времени на создание внешних устройств». Демон, все это время держащий палец на ее голове, взял ящерку в кулак и поднес к лицу. Множество информационных окон несло потоки информации, которые обрабатывала эта дополнительная сущность. Впечатленный таким раскладом, он положил ящерку обратно и снова погладил. Хорошо? Медленно проговорил он, глядя на ворона. «Но если ты будешь мне или нам мешать, я тебя уничтожу. Второго хозяина ты не переживешь». «Слушаюсь», — каркнул ворон и, взмахнув крыльями, перелетел на плечо демона. «Император мертв! Да здравствует император!» Демон очутился в реальном мире, спина горела от жгучей боли, Протянув руку, он нащупал, идущий вдоль позвоночника каркас, впившийся в спинную пластину брони, но проникший, вероятно, гораздо глубже. Молча выругавшись, он осмотрел интерфейс. Как он и предполагал, иконка рельса присутствовала, но была неактивна. Рядом с ней шел обратный отчет, показывающий, что на перезарядку потребуется два месяца. Сжав зубы, чтобы не застонать, он выпрямился и осмотрел окрестности, Они были уже почти на месте. Оставалось километров пять. Выбрав в списке Маркуса и попытавшись дотянуться до него связью, демон понял, что расстояние еще слишком велико. «Сколько я спал?» – спросил он у Ксю, сидящей за перегородкой. Девушка мельком оглянулась, но затем снова повернулась к нему с полными ужаса и удивления глазами. «За дорогой следи?» «Да, император!» – пробормотала она. «Вы спали около сорока минут. И ты туда же, император!» раздосадованно выдохнул он. «С чего вы взяли, что я должен быть императором?» «Так ведь статус, — сказала девушка, — в статусе все написано!» Выругавшись, он открыл статус. «Демон, император, амда. А куда делась вечный, испепеляющий, сияющий светоч-поглотитель, интересно?» Он посмотрел панель персонажа. В принципе, все статусы были на месте, просто свернулись до одного, вышестоящего. Вот и все. Теперь он еще и император. Причем у прошлого, получается, даже имени собственного не было. Только статус. Не очень приятно быть статусом. Хотя, с другой стороны, возможно, это единственный правильный выход стать кем-то большим. — Называй меня по имени, хорошо? — попросил он у девушки. — И желательно на ты, мы с тобой в конце концов очень давно знакомы. — Как скажете, ой, в смысле, как скажешь? Поправившись на ходу, проговорила Ксю. — Мы будем на месте минут через пять. — Хорошо? Демон еще раз попробовал достать до старшего мастера, но пока безрезультатно. — Пойду проветрюсь. Он открыл люк и выглянул наружу. Снег валил не переставая но танку это было абсолютно всё равно. Машина мерно месила дорогу, плавно поглощая одну сотню метров за другой. Девушка пыталась объезжать препятствия, но это у неё не всегда получалось, и тогда танк, задирая, к тёмному небу дуло, ворча, забирался наверх, сминая очередную машину. «Как вы тут?» Спросил он у двух призраков, торчавших на броне и с трудом удерживающих ворох снаряжения боеприпасов. «Держитесь?» «Все хорошо, император», — ответил один. «Мы продержимся столько, сколько нужно». «Много уже не нужно, через пять минут будем на месте». Демон огляделся, черный контур ретранслятора тянулся к небесам. Было видно, как на верхних этажах слабо вспыхивает огонек сварки. Мастера чинили антенны и перетягивали кабели. Где-то на востоке тучи становились чуть светлее. Значит, скоро утро, а раз так, то и люди вот-вот подтянутся. К счастью, они будут готовы. «Маркус, слышишь меня?» — спросил он по связи, врубая максимальный радиус. «Да, сияющий, слышу вас хорошо», — ответил старший мастер практически мгновенно. Демон усмехнулся. По всей видимости, Светоч заработался и не увидел его новый статус в строке вызова. «Как у вас успехи?» Поглотитель хотел получить краткий, но полный отчет. «Антенна будет готова через четыре часа. Брикады готовы, лестницы обрушены. Для вас есть запасной вход по веревочной лестнице на третий этаж». Не разочаровал его Маркус. «Отлично. Призраки поднимут тебе бронежилеты и боеприпасы». Я сам распоряжусь, чтобы все, кто будет в обороне, их надели. Демон прикинул диспозицию. Если нижние этажи отрезаны, то опасность может заключаться только в обрушении всего здания. Но у людей не хватит на это сил. Не должно, по крайней мере. Хотя рисковать и пускать события на самотек нельзя. Найди мне не самого полезного мастер, желательно с навыком стрелка. Поглотитель внезапно вспомнил Аксю. «Хотя нет, не надо. Занимайся своими делами». Спустившись обратно в танк, он проверил наличие снарядов в боеукладке. Было прилично 12 полноценных выстрелов. Впрочем, месяц назад людям хорошая техника не помогла пробиться к ретранслятору. И сегодня не поможет. Он прикинул расстояние до ближайшей группы противников. По его расчетам враг должен был появиться у бывшей телевизионной башни, Только через полчаса, час. Танк вырлил на улицу перед ретранслятором. Небольшая площадь была полностью вычищена, перегорожена двумя баррикадами из машин. Места хватило ровно для того, чтобы воткнуть бронированную махину между двумя баррикадами, полностью загораживая путь. «Ксю, меняемся!» — сказал он, влезая из люка. Дождавшись, когда девушка займет место командира, наводчика, он наклонился. «Осмотрись, все ли тебе понятно, как работает?» Она несколько раз повернула башню, проверила автомат заряжания, поставила новую ленту к пулемету, а затем утвердительно кивнула. «Да, все понятно, все в норме». «Хорошо, тогда слушай мой приказ. Подпустишь технику людей на расстояние выстрела, дождешься, когда они перестанут считать тебя угрозой и после этого. Только после этого. Стреляй!» Как закончится боекомплект, вылезешь в режиме маскировки и спрячешься в одном из зданий. «Хорошо, все сделаю». «Отлично». Демон захлопнул люк и осмотрелся. Призраки уже поднимали наверх амуницию и оружие, а мастера возились на верхних этажах. Что ж, они были готовы ко всему.